Глава двадцать первая. Через полчаса мы вошли в гостиную в доме Карлы. Поездка на руины смерти перенеслась на завтра, из-за того, что мы не рассчитали время и уже стемнело. К тому же Карла была в таком подавленном состоянии, что тащить её ещё и в храм ведьм мы не решились. Меня уже начинало раздражать это откладывание самой важной миссии. Также мне не удалось побывать в святилище на площади Санта-Лоран из-за преследования Дипа. Будто всё специально мешало мне, не давая докопаться до истины. Лилин спрыгнула с рук Карлы, которая решилась приютить кошку, и побежала в сторону кухни. По уже тесным потёртому ошейнику, который мы тут же сняли с неё, чтобы не натирал шею, и по грязному худощавому телу, мы догадались, что это кошка Мартины, похороненной в том склепе. Вероятно, Лилин подкармливал охранник а жила она на кладбище с тех пор, как погибли все её хозяева. Внезапно раздался лай собаки, послышался топот. Лилин помчалась вверх по лестнице, держа во рту кусок мяса, и жёлтый лабрадор бросился следом, пытаясь угнаться за воровкой своего ужина. «Откуда здесь кошка?» — донёсся из кухни женский голос. «Отец и мать Карлы по очереди вышли к нам». «Милая, у нас гости?» Я не узнала мать Карлы. Взбешённая женщина, которая пыталась покалечить нас и свою дочь, была совершенно неузнаваема и стояла в кухонном фартуке и с корзиной фруктов в руках. Её светлые волосы были убраны в пучок, на лице играла спокойная улыбка. И я поняла, что она не помнила ту злосчастную ночь, когда мы впервые встретились. Женевьев смотрел на нас с Андресом, как на незнакомцев. «Почему ты не сказала, что приведёшь друзей? Я бы приготовила побольше ужина. Сейчас всё!» Женевьев повернулась в сторону кухни, когда Карла произнесла. Мы были на кладбище Авьера Морти. Фрукты из рук матери Карлы покатились по полу вместе с корзинкой. Женевьев медленно развернулась к нам, словно надеясь, что мы исчезнем у неё из-за спины. «Что вы там забыли?» Спросила она надрывающимся голосом, хотя потому, как сильно Женевьев сжала в ладони край платья, она уже знала ответ. Карла сделала шаг вперёд и заглянула в глаза матери полные слёз. «Кто такая Мартина Рассита писару Ламос? И что произошло девять лет назад, в ночь, когда я чуть не погибла?» Сеньор Гонсалес положил руку на плечо жены, давая понять, что он рядом. Мать Карла сглотнула, но отступать было поздно. Она явно осознала это по уверенному взгляду дочери. «Ты ничуть не погибла», — тихо произнесла Женевьев. «Ты и правда умерла в ту ночь». «Что ты такое говоришь?» — ошеломлённо спросила Карла. «Как такое возможно, если я стою здесь перед вами?» Она оглянулась на нас с Андресом, словно ища подтверждение тому, что мы действительно её видим. «Тебе нужно всё рассказать ей, дорогая», — проговорил отец Карлы. Затем перевёл взгляд на меня и Андреса. «И вам, видимо, тоже». Минули десять долгих минут после того, как мы прошли в гостиную. Сеньор Гонсалес сидел рядом с женой, которая, сдерживая слёзы, сжимала в руках края фартука и всячески её успокаивал. Мы с Андресом устроились напротив на маленьком диванчике и не осмеливались вмешиваться. Расхаживающая по комнате Карла остановилась и в очередной раз попросила: "Мама, расскажи уже всё". "Милая", сказал ей отец. "Дай ей время. Это не просто, поверь". "Ты давно должна была быть мертва", перебила его Женевьев, упираясь в пол кукольным взглядом. «В ту ночь девять лет назад ты упала с домика на дереве и разбила голову о камень. Но я заключила сделку кое с кем, и поэтому ты всё ещё ходишь по земле, живая и здоровая». Карла застыла, глядя в отстранённое лицо матери. По моему телу пробежали мурашки. Я не могла поверить в то, что сейчас услышала. «С кем ты заключила сделку?» — раздался тихий, наполненный ужасом голос Карлы. Несколько секунд Женевьев не осмеливалась поднять глаза. Мы с Андресом затаили дыхание. Наконец, мать Карлы начала свой рассказ. 9 лет назад. От неожиданно раздавшегося детского крика с улицы Женевьев уронила миску. Переступая через посыпавшиеся на пол хлопья, она выбежала из дома. Очутившись в ночном саду, Женевьев тут же увидела лежащее на земле тело, рядом с которым валялась разорванная верёвочная лестница, ведущая к домику на дереве. От этой картины сердце Женевьев словно пронзили ножом. «Карла! Дочка!» Женевьев подбежала к бездвижно лежащему телу и схватила девочку. «Карла! Что с тобой, Карла?» Она лихорадочно трясла маленькое тельце, но глаза девочки не открывались. «Карла, милая, очнись!» Женевьев судорожно начала трогать тело, голову девочки. Но тут же, нащупав что-то влажное, на затылке застыло и со страхом взглянула на свою дрожащую ладонь. Она была вся в крови. «Нет, нет, нет!» — зарыдала Женевьев. Женщина прижала к себе хрупкое тело девочки. Она отказывалась принимать тот факт, что дочь не дышит, а кровавое пятно на затылке становится лишь отчетливее, орошая землю каплями крови. Женевьев уже вставала, прижимая к себе девочку, когда заметила впереди фигуру, показавшуюся из-за дерева. Женщина с криком повалилась на землю, роняя дочь. В ужасе отползая назад, она уставилась на девочку, которая смотрела на нее немигающим взглядом. Женевьев не могла поверить глазам, но сомнений не было. Перед ней стояла её Карла, её девочка, в том же жёлтом платье с бантом на поясе, в белых балетках и с русыми волосами, спадающими на плечи. В отличие от Карлы, лежащей на земле, эта Карла была живая. «Кто ты?» — глуша панику, произнесла Женевьев. Существо в теле её девочки нагоняло на неё страх. Живая Карла медленно приблизилась, облетела женщину с телом, лежащим на земле, и вновь замерла напротив. «У меня нет ни имени, ни происхождения», заговорила Карла низким и тихим голосом, точно не принадлежавшим маленькой девочке. «Но я могу даровать тебе возможность в последний раз увидеть своё дитя живым». «Нет, моя девочка жива, она не умерла». Живая Карла посмотрела на мёртвое тело. Затем подняла взгляд, словно следила за возносящимся вверх дымом. Её душа уже покидая тело. У тебя лишь минута. Женщина увидела, как живая Карла начинает медленно расплываться перед глазами. Вдруг она поняла, что это конец. Липкий холод прокрался по коже. Внезапное осознание врезалось в голову, и Женевьев поняла, что перед ней был не призрак Карлы и даже не плод её воображения, а кое-что опаснее и гораздо могущественнее. Женщина схватила мёртвое тело девочки и крепко прижала его к себе. «Я знаю, кто ты! Пожалуйста, спаси её!» взмолилась Женевьев, глядя на живую Карлу. «Если легенда о тебе правдива, то ты можешь ее спасти. Ты тот, кто хочет забрать мою девочку, забрать ее далеко. Ты тот, кто ходит рядом со смертью и приходит вместе с ней. Ты Гуэрку. Гуэрку застыл, вновь принимая физическую оболочку Карлы. Гуэрку — проводник душ в загробный мир, являющийся родственником в последние минуты жизни их близкого человека тем, кому умирающий был привязан при жизни больше всего. Женевьев слышала много историй о Гуэрку, и среди них были те, что сообщали, будто жнец смерти мог спасать души. «Пожалуйста, я сделаю всё, что угодно. Молю, не забирай у меня мою девочку. Пожалуйста!» Женевьев в панике разрыдалась, дрожащими руками прижимая к себе маленькую Карлу. Она не могла допустить мысли о том, какова будет её жизнь после смерти дочери. Ребенка, которого они с мужем так долго ждали, так долго просили у судьбы. Но вот, наконец, наградив их этим заветным подарком, судьба пыталась отобрать ее. Женевьев не могла этого допустить. «Меня не возьмешь жалостью, смертная душа», — проговорил Гуэрку. «Я видел столько слез и отчаяния, что нельзя измерить ни небом, ни океанами». «Само моё существование соткано из смертей!» Гуэрку начал плыть в воздухе, сменяя один облик другим. Молодые женщины, мужчины, подростки. Гуэрку, не имеющий собственного облика, мог превращаться в любую смертную душу, которую забирал. Вновь надев на себя облик Карлы, Гуэрку остановился перед Женевьев. «Но не каждый может узнать мою истинную сущность, когда я являюсь к ним. И за это я могу предложить тебе сделку, смертная душа». «Да, всё, что пожелаешь. Пожалуйста, проси все, что хочешь, только не забирай её, — рыдала отчаявшаяся женщина. «В этом мире каждая душа должна вкусить смерть». «Я не могу идти против судьбы. Я лишь проводник. Но я могу отсрочить смерть твоего дитя. Взамен мне придется забрать другую смертную душу». «Я согласна. Забери меня!» произнесла женщина, чувствуя, что кровь на затылке девочки не останавливается. «Тебя я не могу забрать». Тебе предстоит еще долгая жизнь. Я не имею права сокращать жизнь, которой отмерен такой большой срок. Мне нужна душа, которая не намного старше души твоего дитя». Женевьев захлестнула паника. Гуэрку не мог отказаться. «Не в момент, когда дал ей надежду!» Словно услышав ее молчаливую мольбу, Гуэрку заговорил. «Недалеко от вас есть молодая душа девушки». Он словно прислушивался к неслышным человеческим ушам звуком, нащупывая душу людей поблизости. «Ей предстоит прожить еще десять мирских лет. Я могу забрать ее душу сейчас вместо души твоей девочки». Женевьев на миг застыла, услышав предложение Гуэрку. «Но замешательство было лишь секундным». Тело, холодеющее в ее руках с каждым мигом, заставило принять решение. «Я согласна!» Не успела же Невьев произнести эти слова, как Гуэрку исчез. Женщина в ужасе начала озираться по сторонам. Он не мог покинуть ее! Не мог! И буквально через пару секунд Гуэрку вновь возник перед ней. Маленькая рука опустилась на плечо ее девочки. Из нее полился легкий свет, который тут же исчез. «Не забывай, что мы заключили сделку, смертная душа», — проговорил Гуэрку на прощание. Только сейчас Женевьев вспомнила, что это был не бескорыстный поступок жнеца. «Что ты хочешь?» — спросила она. «Я могу являться в ваш мир, лишь когда забираю умирающую душу, и то в чужом обличье». «Чтобы странствовать в вашем мире, мне нужен разум. Я давно не заключал сделку по обмену душ. Поэтому я буду приходить к тебе и забирать твой разум, когда мне понадобится побыть в мире смертных. Это будет длиться, пока душа твоей дочери, наконец, не вкусит смерть». Женевьев кивнула. Ей было плевать на какой-то разум, на сделки. Главное, что ее девочка будет жить, хоть и недолго. Но Женевьев не хотела думать об этом сейчас. Это всё не имело значения. Женщина вздрогнула, когда веки Карла, лежащие у неё на руках, шевельнулись. «Она...» Женевьев подняла голову, чтобы поблагодарить Гуэрку. Но тот уже испарился, словно его никогда и не было. Остались лишь холодный ночной ветер и шелест листьев. Карла открыла глаза и взглянула на мать. мама произнесла она тонким голосом. «Что случилось?» Женевьев разрыдалась, обнимая дочку сильнее. «Всё в порядке, милая!» рассмеялась она сквозь слёзы. «Теперь уже всё в порядке!» И пока по саду разлетался радостный плач, на другом краю города пронёсся горестный крик родителей, чья дочь только что упала с моста и лишилась жизни.